Прошу вас не отходить от меня. Ничего не трогайте и как следует смотрите, на что вы наступаете. Вы можете начать посещение нашего центра». Два журналиста стоят перед Давидом Уэллсом, надевшим по этому случаю белый халат, а табличка, прикрепленная к его халату, указывает доктор Уэллс. «Меня зовут Жорж Шара, а это мой оператор Гюс». Они тепло пожимают друг другу руки. Журналисты рассматривают его. Этот ученый — молодой человек ростом 170 сантиметров, у него круглое кукольное лицо, нос картошкой и выпуклый лоб. У него полные губы, а его живой взгляд быстро устремляется на каждую деталь окружающей его обстановки. «Очень рад, господа. Добро пожаловать в Пигмей Прот. Вы должны надеть халаты и маски». Это мера предосторожности из соображений гигиены. Это чтобы защитить микролюдей от наших микробов? Скорее наоборот. Их иммунная система гораздо эффективнее вашей, и я не хочу, чтобы они инфицировали вас своими микробами. Двое репортеров повинуются, слегка удивленные. Вы все поймете и все увидите. Вы узнаете все о наших исследованиях. Когда они готовы, Давид начинает. Прежде всего, вы должны узнать, как все это началось. Вначале не было пигмей-прод. Была только неопределенная идея женщины, к тому же очень маленького роста, создать маленьких разведчиков. Эта женщина Наталья Овец. Именно она стоит у истоков всего этого дела. Затем она встретила двух ученых. Аврору Камерор и меня. Первое верила, что эволюция человечества будет идти по пути феминизации, а второй, ваш покорный слуга, в то, что будет происходить уменьшение размеров индивидов. Все вместе, Аврора, Наталья и я. Мы создали секретную исследовательскую группу именно здесь, в этом центре. И здесь мы сначала задумали, а затем создали это новое уменьшенное человечество. Все втроем они подходят к первой двери. «Пигмей Прот», — гласит вывеска, написанная большими фиолетовыми и белыми буквами на черном фоне, на фронтоне входа, который раньше был входом в центр НИСХИ, Национального института сельскохозяйственных исследований Фонтенбло, прямо под названием Новый логотип предприятия ⁇ это уже не пшеничный колос, а репродукция человека Ветрувия, знаменитый рисунок Леонардо да Винчи, который, как считается, представляет идеальные пропорции человеческого тела. С той только разницей, что внутри изображения человека с руками и ногами, вытянутыми в круге, находится другой человек, только в десять раз меньше, помещенный на уровне его пупка. Внизу написан девиз ⁇ Пигмей-прод ⁇ Нам всегда нужен кто-то, кто меньше нас. Оператор тщательно снимает все это, а журналист делает заметки для своей статьи. Давид ждет, пока они закончат, а затем проводит их на территорию за забором. Отныне в центре парка возвышается скульптура, которая представляет собой Нагромождение тела М. Чей, пожертвовавших своей жизнью на Фукусиме. Поверх них стоит бронзовая фигурка микроженщины, которая размахивает рычагом. Это тот самый рычаг, с помощью которого было вновь включено охлаждение внутриядерного реактора, уточняет Давид. Скульптор включил его в свою работу. Для ее композиции он черпал вдохновение в картине Жерико «Плод медузы» — это масса агонизирующих тел, над которыми возвышается фигура самого храброго из них. Чтобы лучше передать эмоции, эмчи представлены не в защитных скафандрах, но в одежде командос, как будто бы их маленькие тела были единственной преградой для радиации. На медной табличке Написано название работы от Аугуста per Ангуста, то есть узкими путями к грандиозным результатам. Девиз ГВБ, Главного управления внешней безопасности французской спецслужбы, который произвел такое впечатление на Аврору, был использован для этой впечатляющей скульптуры. После успеха миссии Фукусими огромные средства, Вложенные частными инвесторами и государством обеспечили расширение деятельности «Пигмей Прот», объясняет Давид. «Пойдемте за мной, я вам покажу». Журналисты следуют за ним. Прямо перед ними сверкает на солнце здание в форме У. Все здесь было полностью реконструировано. Не осталось и следов обстрела во время стычек в период эпидемии гриппа, а потом следов красной краски которой нас обливали противники микролюдей журналист качает головой и записывает помню говорит он я освещал эти события тогда это было ужасно устроенный в правом крыле старого здания музей позволит клиентам и посетителям осмотреть не только первые материалы исследований по миниатюризации людей но и фотографии ставшей знаменитой операции «Властелинший колец» в Иране, и фотографии М-109, которая выдала себя за посланницу инопланетян на трибуне ООН, а также фотографии 24 микролюдей, женщин, которые пожертвовали собой, чтобы охладить ядерный реактор в Фукусиме. И, наконец, многочисленные миссии МЧА, во враждебной среде, которые были совершены за последний год. Шара показывает недавние снимки и освобождение чилийских шахтеров, зажатых в туннеле после обвала. Мы уже в третий раз спасаем шахтеров в Чили, и каждый раз в еще более недоступном месте, чем предыдущие. Они продолжают осмотр. В левом крыле здания в форме У расположены ясли, Собственно говоря, это место, где выращиваются микролюди. Давид приводит их в первую комнату, где в бассейне находится утконос. Именно благодаря наблюдениям за утконосами, единственными яйцекладущими млекопитающими, нам пришла в голову идея выращивать микролюдей в яйцах. Этого утконоса зовут наутилус это тот самый утконос, благодаря которому был создан первый МЧ? Нет, первый умер от старости. Давид сглотнул слюну, вспомнив, как они съели животное во время голода, последовавшего за эпидемией гриппа. «Мы назвали этого нового утконоса наутилусом в честь романа Жюля Верна. Это животное — опускается под воду с балластом и обладает устрашающим оружием, как и подводная лодка писателя Фантаста. Оператор снимает, а журналист записывает эти забавные сведения. Давид показывает им стеклянный террариум, в котором полно неподвижных ящериц, которые смотрят на пришедших сначала одним правым глазом, потом одним левым глазом. Затем мы с удивлением обнаружили, что в условиях постоянного стресса вид феминизируется, и доля женских особей в нем возрастает до 90%, как у этих ящериц вида Липидодактилус лугубрис. Здесь все самки произошли от одной матери, без отца, однако у всех у них разные генетические черты. «Вы говорите о стрессовой среде», — Вы подвергаете своих МЧА агрессии? Секция МЧА Командос проходит подготовку, которая заставила бы побледнеть многих из наших солдат. Так сурово их тренирует полковник Наталья Овец по принципу эволюции «То, что нас не убивает, делает нас сильнее». Это то, что называется митридизацией? Действительно. Мы используем этот термин в память о царе Митридаде, который каждый день принимал небольшую дозу мышьяка, чтобы приобрести иммунитет на случай возможного отравления. Ученые указывают на секцию яслей, где яйца облучают зелеными лучами. Эти яйца подвергают воздействию альфа, бета и гамма лучей, а также рентгеновских лучей, чтобы у зародышей МЧ, находящихся внутри яиц, развивалась устойчивость к их воздействию. Мы понемногу увеличиваем дозы облучения. Некоторые из зародышей погибают. Мы считаем, что те, кто выжил, приобрели иммунитет. Разве это не жестоко подвергать зародыши смертельной радиации? В Тибете... Новорожденных бросают в потоки ледяной воды, чтобы проверить, устойчивы ли они к холоду. Приучать молодое поколение к трудностям ⁇ это козырь для него. Журналист настроен по-прежнему скептически. И на микролюдей это действует. Отныне второе поколение МЧ может вынести дозу радиации на одну двадцатую больше, чем первое поколение. — То есть, если случится новая фукусима, они продержатся дольше? — спрашивает пораженный Жорж Шара. — Возможно. — Оператор фотографирует яйца, отрегулировав фокус. — Все они зачаты с помощью метода инвитро в пробирке? — Нет, — отвечает Давид. — Только поколение первой тысячи микролюдей было зачато таким способом. Отныне женские особи несут яйца естественным способом. Их собирают и приносят сюда, чтобы высиживать в инкубаторе по науке и подвергать различного рода воздействиям, чтобы укрепить их. Затем эти микролюди с высокой устойчивостью используются для различных миссий. А как же материнский инстинкт? Женщины МЧ? не хотят сами высиживать свое потомство. Жор Шара чувствует, что затронул деликатный вопрос, потому что его визави, похоже, смущен. Мы позволяем небольшой группе микроженщин высиживать свои яйца. Индивиды, которые вылупляются из таких яиц, однако, не будут использоваться для специальных миссий. Для чего же, Они тогда будут использоваться для того, чтобы обеспечивать функционирование их города Микроленд 2 для сельскохозяйственных работ, для строительства зданий, для занятия ремеслами. Именно из этой группы новорожденных, которых высидели матери, мы производим отбор мужчин для воспроизводства населения. Жорж Шарап придвигает к нему микрофон. Мужчины-производители. Мы поставляем клиентам только микроженщин. Всем мы даем имя Эмма. МА со ссылкой на первого микрочеловека, МЧ, женщину, которую мы назвали микроаврора, МА, и присваиваем им порядковый номер. Мужчины которым мы даем имя Амадей, в память о микро Давиде, пока используется только для оплодотворения женщин. Он указывает на фотографии мужчин М. Чей, развешанные на стенах. «Как у крупного рогатого скота, быки являются только производителями», подчеркивает фотограф, «или жеребцы у лошадей, петухи у хур». Мужчины являются немного более хрупкими, уточняет Давид. Они не вынесли бы опасных миссий во враждебной среде, в условиях высокой радиации или инфекций. Трое мужчин переходят в новый зал, где видят более созревшие яйца, которые также купаются в свете зеленоватых лучей. Пигмей прод сдает микрочеловечков в аренду для конкретных миссий, подобно тому, как фирмы, нанимают временных работников. Счет выписывается за каждый час работы. Мы никогда их не продаем. Каждый из них имеет свой порядковый номер. Их предоставляют в наем для миссий, строго ограниченных во времени. Но что помешает клиенту воспроизвести их самому? Спрашивает Джордж Шара. Как раз контроль над микрочеловечками мужского пола. Их 10% от общего числа, но они никогда не выходят отсюда. Они — наше настоящее сокровище. Трое мужчин проходят в зал, где все яйца лежат на подставках, освещаемых красными лампами. Это наш первый зал для высиживания яиц, яиц, достигших зрелости. Ученый берет яйцо и кладет его под лучи рентгеновского аппарата. На экране тут же появляется форма зародыша, который занимает десятую часть от объема яйца. Вот первый этап производства нового человечества. Это действительно. Журналисту трудно выразить волнение, которое он чувствует. Умиляет и одновременно впечатляет. Затем ученый в сопровождении двух журналистов переходит во второй зал, где разложены рядами яйца более темного, бежевого цвета. И вновь Давид берет яйцо, помещает его в рентгеновский аппарат, и на этот раз зародыш занимает около трех четвертей объема яйца. Эти зародыши уже на грани того, чтобы вылупиться. Наконец, в последнем зале трое мужчин присутствуют, при том... Как яйца лопаются в прямом смысле этого слова. Скорлупа яиц трескается. — Все идет от первоначального яйца, — бормочет Давид. Журналист различает маленькие ручки, которые толкают оболочку, раскалывают, разрывают ее. Оператор снимает это на камеру с заметным волнением до того момента, когда скорлупа полностью разрывается и освобождает своего обитателя который еще покрытый липкой прозрачной массой, лежит на подстилке из розовой пены и уже начинает ползти к стеклу. Микрочеловечков обмывают, надевают на них бирки, присваивают им номера, регистрируют их и, наконец, кладут их в комнату для отдыха. И как бы в подтверждение этого, женщины в белом халате и в защитной маске бережно, Берет новорожденных, обтерев их губкой и вытерев насухо, она надевает им на щиколотку пластиковые бирки и одного за другим кладет в стоящие в ряд крошечные кроватки, над которыми установлена контрольная видеокамера. «А это доктор Аврора Камерер, вместе с которой мы и создали первых микрочеловечков», представляет Давид. Молодая женщина – опускает вниз маску и делает знак приветствия, снимающей ее камере. И журналист видит перед собой женщину, волнующей красоты. У нее глаза золотого цвета, темные волосы падают ей на плечи, в ней есть что-то от мышки, а на ее красиво очерченных губах появляется сочувственная гримаса. Жорж Шара тут же очарован ею, «А как же получается, что эти дети, только родившись, уже могут видеть, слышать и перемещаться?» — спрашивает он. «На самом деле нормальное созревание человеческого зародыша должно было бы продолжаться 18 месяцев. Но мы все рождаемся преждевременно, поскольку у женщин вида Homo sapiens слишком узкий таз» объясняет молодая женщина. «Микролюди, которым мы дали название хомометаморфозис, не ограничены размерами таза матери. Их ограничивает только скорлупа яйца, достаточно просторная, чтобы позволить им достичь полного роста. Период их вынашивания соответствовал бы у нас 18 месяцам». Журналист подвигает к ней микрофон, чтобы получить... Безупречный звук. Если я правильно понимаю, все происходит так, что МЧ рождаются с дополнительными девятью месяцами созревания. В девять месяцев ребенок не может стоять, но он ползает, у него есть волосы, он видит и слышит. Журналист делает знак оператору «Придвинуть камеру поближе», к восхитительным золотистым глазам молодой женщины. Однако в таком случае высиживание не продолжается 18 месяцев. Нет, у микролюдей все нужно делить на 10. Их яйца лопаются в 10 раз быстрее, то есть чуть больше, чем через полтора месяца. Затем оператор снимает очаровательное личико новорожденной, который с любопытством, рассматривает их. А какое количество микролюдей производит Пигмей – спрашивает журналист. Сейчас, отвечает Давид, у нас рождается по 12 МЧ в день, но мы будем корректировать эту цифру в зависимости от рыночного спроса. Мы ожидаем большого спроса на взятие в аренду МЧ, но мы не хотим, чтобы слишком много МЧ где-то циркулировало, тогда мы не сможем их контролировать. Таков выбор, и этот выбор руководителей «Пигмей прод в целях коммерческого развития фирмы. А, собственно говоря, доктор Уэллс, кто такие эти пресловутые руководители «Пигмей прод В административный совет входят шесть членов основателей компании. Полковник Наталья Овец, который является президентом, генеральным директором компании, лейтенант Мартен Женико, генеральный директор, доктор Аврора Камерер, мадам Нусксия Нусксия, мадам Петаселея Кешишьян и я, а также один представитель государства и один представитель частных инвесторов, господин Вашо. Решения принимаются относительным большинством голосов, но обычно у всех нас единое видение эволюции нашего предприятия. Они покидают зону ясли и входят в зал, где микрочеловечки, крошечные женщины, в одежде медсестер ухаживают за младенцами. Некоторых младенцев кормилицы даже кормят грудью, вынув грудь из платья для этого деликатного занятия. Журналист, похоже, Поражен этой сценой. У вас удивленный вид, говорит Давид. Но они же млекопитающие, а млекопитающие питаются материнским молоком, это даже их отличительный признак, так же как у утконосов или дельфинов у мч женского пола есть молочные железы и молоко. А вы еще не подумали о том, чтобы сделать йогурт. «Из молока микрочеловечков. М. спрашивает оператор. Однако, осознав неуместность своего вопроса, он делает знак, что отвечать на него не надо. Затем они посещают класс, где сидят крошечные девочки. Журналист видит среди них и нескольких мальчиков. Дети, которых высиживали их родители, и другие дети учатся в одних и тех же классах. Дальше Давид указывает журналистам, что теперь они могут посетить город микрочеловечков в прямом смысле слова. Они выходят из левого крыла здания в форме У и сталкиваются с лейтенантом Мартеном Женико, который на тачке производит ежедневный вывоз мусора из города микролюдей. На гиганте, как всегда, надета майка с цитатами из законов Мерфи. Семнадцатый. Теория – это когда что-то не работает, и все знают почему. Практика – это когда все работает, но никто не знает почему. Когда теория соединяется с практикой, то ничего не работает, и никто не знает почему. Его тачка полна крошечных черных пластиковых мешочков, герметически закрытых. Это мусор, накопившийся за день, комментирует молодой человек. Сегодня этим занимается Мартен. Ах, если бы можно было бы с такой же легкостью вывести мусор из Парижа или из Нью-Йорка, сожалеет журналист. Боюсь, что в будущем, учитывая массу нашего мусора, шестой и седьмой континенты из отходов, которые плавают в Атлантике, и в Тихом океане увеличится, добавляет Мартен. «Если только мусор не станут выбрасывать в открытый космос», — говорит Давид. «Я так и вижу, как весь наш мусор вывозит на Луну, чтобы избавить нас от свалок под открытым небом». Журналист записывает эту мысль. «У вас действительно богатое воображение, доктор Уэллс, но ведь все это научная фантастика». Давид поворачивается к журналистам. «Пока мы вывозим отсюда мусор кустарным способом, но мы скоро собираемся оборудовать город микролюдей канализационной системой для удаления жидких отходов и мусора. Это уже делается». Наконец они подходят к ангару, на котором большими фиолетовыми и белыми буквами на черном фоне написано «Микроленд-2». Прежде чем открыть дверь, Давид останавливается. Это, как вы понимаете, продолжение Микроленда — первого города для микролюдей, который вы видели в газетах и только что в музее. Оператор изменяет оптику и готовится снимать крошечный мир с помощью макроадаптированного объектива. «Мы предвидели, что спрос будет расти», И мы одновременно увеличили и производство микролюдей, и размеры их города. Он открывает дверь с помощью магнитной карты, и перед ними предстает внутреннее помещение гигантского ангара, похожего на ангары для самолетов. Журналисты различают в центре этого обширного пространства просторный террариум со стенами из прозрачного плексиглаза. Город под стеклом. Ширина — 50 метров, длина — 50 метров, высота — 5 метров. Вы можете подойти поближе, я только прошу вас не трогать стенки. Журналист и оператор видят перед собой активность обычного человеческого города только в масштабе один к десяти. Внутри, словно гулливеры среди лилипутов, свифта, Нусксия, Наталья и Пентиселея сажают деревья в центральном саду. Они поворачиваются и перемещаются медленно, поскольку каждый их жест и каждый их шаг могут причинить вред чему-нибудь или кому-нибудь. Только как следует проверив, что под ногами у них нет никого и ничего, они продвигаются на один шаг. Я говорил вам недавно о других партнерах, в пигмей прод как вы видите все они постоянно участвуют в обеспечении жизни города микрочеловечков а нельзя ли э, нам тоже войти в террариум э, я хочу сказать в микроленд давид проводит их в переходный тамбур с прозрачными стенами и два журналиста надев защитные тапочки поверх обуви получают разрешение Войти в город. Ученый просит их соблюдать осторожность. Он учит их, как следует ходить, совершенно особым образом. Великие должны ступать на специально предназначенную для них дорожку из линолеума. Ваша дорога ограничена знаками, вы ни в коем случае не должны за нее заходить. Как только вновь прибывшие вступили в город из плексиглаза, Тут же прибежали микрочеловечки и палениц перед ними. Что это такое? воскликнул журналист. К ним подошла большая группа микрочеловечков с дарами в руках. А кто они? Спросил Жорж Шара. Фанатики! Чтобы осуществлять контроль над ними! Мы воспитали их в духе полного почитания великих. Иногда это воспитание, скажем, заходит слишком далеко. Это религия. Вы им внушили, что они должны вам поклоняться? У нас не было времени объяснять им тонкости морали, говорить о добре и зле. Религия имеет то преимущество, что она предлагает готовые рецепты, которые могут быстро направить в нужное русло энергию толпы. «Вы же создали настоящее многобожие», — удивляется журналист, с гордостью записав свою удачную фразу. Он замечает храмы и указывает своему оператору, чтобы тот заснял их. «Религиозный культ стал постепенно специализироваться», — объясняет Давид, указывая на группу микрочеловечков, простершуюся у его ног. «Вот это МЧ из моего прихода. У них существует мой личный культ. В действительности я учу их делать механизмы, поэтому большинство среди них инженеры, техники, архитекторы». «Вы выполняете роль своего рода бога Гефеста, скорее вулкана». «Я предпочитаю римское имя. Мои партнеры также взяли себе имена римских богов и богинь». Он смотрит на МЧ, которые истово падают на колени. Иногда наши поклонники меняют Бога, которого почитают, в зависимости от своей профессиональной ориентации. Вы хотите сказать, что когда микроженщина, например, интересуется медициной И это ей надоедает, и она хочет стать инженером. Она отказывается от поклонения культу доктора Камера и становится вашей почитательницей. Жорж Шара сдерживает смешок, он поражен таким принципом. Он требует, чтобы оператор снял жриц в их разноцветных платьях. В целом все уравновешивается. Есть достаточно последователей у каждого из шести божеств скромно уточняет Давид. Затем он подводит их к сооружению, напоминающему собор. Центральная башня увенчана яйцом. К ним подходит Папесса Эмма 666. Она в парадном пурпурном одеянии. Ее скипетр сверху заканчивается фигуркой позолоченного яйца. Она. Делает реверанс. Эмма 666 была первой преступницей, но мы наставили ее на путь истины. Теперь, когда она видела и ад, и рай, она осознала понятие греха, вины и ответственности и стала нашим лучшим глашатаем, который передает М. Чан нашу философию и наши директивы. Внезапно микроженщина что-то говорит резким голосом, и журналист подносит к ней свой микрофон. Что она говорит, я не понимаю. Хм, она говорит, что вы топчете кладбище. Журналист быстро переставляет ногу и констатирует, что он случайно опрокинул несколько надгробных камней. «Можем ли мы взять у нее интервью?» спрашивает он чтобы переключить внимание на другое. Давид с трудом сдерживает раздражение. Она сильно возмущена вашей небрежностью, пока нам лучше уйти отсюда. Они выходят из террариума. Давид указывает им на несколько зданий. Вы можете делать снимки здесь, это будет менее опасно для них. Например, это синее здание вот здесь. Это школа, где они учатся читать и писать. Если один год у микрочеловечка соответствует нашим десяти годам, это возраст поступления в колледж, то к двум годам они уже начинают университетскую карьеру, не так ли? С улыбкой спрашивает Жорж Шара. Точно. А вот это красное здание, центр для спортивных тренировок, а тут зрительный зал, а это футбольный стадион. Они выходят из ангара, и Давид приглашает их зайти выпить по стаканчику в салон центра «Пигмей-Про». Жорж Шара видит на экране график оборота предприятия. «Какие у вас темпы роста?» — спрашивает он. «Пока целый год у нас наблюдается спад. На общее население в три тысячи индивидов мы отдаем в аренду приблизительно 100 МЧ в день с почасовым тарифом в 100 евро в час. Речь идет, естественно, о клиентах, имеющих большие средства, и о миссиях, для которых другие средства не срабатывают. Если речь идет об особо опасных миссиях, сумма может быть утроена. Например, Миссии в зоны с повышенной радиацией или в узкоограниченные места, а куда еще? Молодой ученый показывает альбом фотографий с подвигами его подопечных. В последнее время особенно возрастает спрос со стороны больниц. Действительно, хирурги обнаружили, что маленькие пальчики, хомометаморфозис, ловкие и точные, часто действуют более эффективно, чем толстые пальцы Homo sapiens. На фотографиях крошечные женщины в белых масках оперируют, сидя по краям открытой раны. МЧИ, к тому же, как вы знаете, не боятся инфекций. У них высокая устойчивость к радиации, а также к микробам и вирусам. И здесь тоже медицинские круги высоко ценят ассистенток, которые легко соприкасаются с тем, перед чем Homo sapiens трепещет. Журналист кивает. На него это произвело впечатление, и он записывает эту формулировку. А помимо медицины... В последнее время мы востребованы также предприятиями высокоточной механики. Швейцарские часовщики. Запускают линию часов, чьи механизмы полностью отливаются и устанавливаются микролюдьми, женщинами, вручную и с помощью миниатюрных инструментов. Он показывает часы под стеклом, которые снимает оператор, осветив их вспышкой. «Думаю, что в ближайшие месяцы для наших маленьких помощниц возникнут новые миссии. Скажу вам» что сами они с удовольствием берутся за новые миссии, которые позволяют им превзойти самих себя. Я услышал случайно разговор между нашими хирургами, возвращавшимися с новой, сложной и буквально ювелирной операцией на головном мозге. Они рассказывали о том, что сделали, и старались поразить своих подруг, которые делают операции на дыхательной системе явно менее сложные. Давид показывает несколько фотографий, где крошечные женщины-хирурги работают в том, что похоже на паштет из розового миндаля. Одна из них, глядя в объектив, делает знак победы и поднимает черную опухоль, которую она только что удалила, из ткани мозга вы хотите сказать что у них есть своего рода коллективные соревнования они любознательны ко всему и стремятся к приобретению нового опыта они постоянно стремятся к совершенствованию это мотивация молодого вида которую мы люди давно существующий вид утратили признается журналист ну что ж господа «Я думаю, что мы все посмотрели. У меня много своей работы, и если вы позволите, мы на этом закончим наше интервью», — объявляет Давид. Жорж Шара делает оператору знак «Выключить камеру», затем оба журналиста благодарят ученого и пожимают ему руку, а он провожает их к выходу. Пока он смотрит, как они уходят, к нему присоединяется Нусксия. «Ты им все рассказал?» — спрашивает она. «Почти все». Молодая женщина внимательно смотрит на него. «Нам нечего скрывать», — говорит она. «Почти нечего». Она берет его за руку и прижимает ее к своей груди. «Ты чем-то обеспокоен, Давид?» «Да». «Все хорошо». Наше предприятие процветает, у нас есть финансовые средства. Наконец-то мы можем не беспокоиться об этом. Я даже могла послать деньги ассоциации, которая защищает интересы нашего племени в Конго. Так же, как Пентиселея смогла помочь своим сестрам в Турции и Иране. Молодая пигмейка прислоняется к своему компаньону. Что же тогда? Ну, попробую угадать. «Эмма-109?» Он опускает голову. Она остановила ракету, направленную на Эррият, а в благодарность ее травили бешеными собаками. И вот уже год она живет где-то в канализационном коллекторе Нью-Йорка, спасаясь от преследований полиции. «Давид, не думаю» что она смогла бы там выжить так долго с крысами, кошками и собаками. Ее раненая подружка умерла первой, а она вслед за ней. Их тела никогда не, не смогут найти. Давид задумчиво смотрит на нос сию, затем нежно гладит ее. У меня так неспокойно, но все случилось так быстро. Мы даже не оценили, как следует последствия того, что мы совершили. У меня есть идея, как тебе успокоиться. Давай проведем сеанс с Ма Джобой. Он вспоминает тот первый раз, когда под действием смеси из лиан и корешков растений по рецепту пигмеев он смог погрузиться в период одной из своих прежних жизней в Атлантиде восемь тысяч лет тому назад. Он улыбается, А она достает коричневую смесь и традиционную трубку, которая позволит ему совершить путешествие во времени».